Глава двадцать шестая. Пешком поднимаюсь на этаж Ольги, игнорируя лифт, и только у дверей ее квартиры останавливаюсь, чтобы перевести дыхание. Не стоит пугать всех своим безумным видом, а вот что точно стоит сделать, так найти ту блогершу Екатерину и высказать ей претензии. Ну вот же коза! Ругаюсь вслух. Если бы не она. Не было бы Стаса на моем пороге, это точно. Ролик про Центр ничего интересного для него не рассказывает. Да, там я вместе с детьми, но я их могла родить и после Стаса. И он именно очередную статью упоминал, а не областные новости. Прямо злой рок с этими статьями постоянно виснет надо мной. Едва ли много людей могут похвастаться подобным везением. И ведь Стас верит в мою измену. Хотя и понял, что не я в фирме вредила, видимо, сказывается, что у самого рыльца в пушку. Вот и не способен критически мыслить. Но мне это только на руку. Сомневаются, что Ваня и Аня от него? Нам же лучше. Привет, красавица. Чего стоишь, не заходишь? Пока я рассуждаю, Ольга открывает дверь. Проходи. Мы принимаем поздних гостей, добавляет она весело. Даже денег с них не берем. Честно, честно. Ага, спасибо. Через силу улыбаюсь и захожу внутрь. Мама пришла. Мама, где ты была? Тетя Оля сказала, что ты решаешь важные вопросы парковки в нашем центре. Мои дети перебивают друг друга, а я поднимаю растеренные глаза на Олю. Что, неужели не решили? спрашивает она, подобрыму усмехаясь. Вот ты знаешь, нет. Решили еще раз встретиться и обсудить. Это ведь замечательно. Проходи, есть будешь? Или тебя кормили? Кормили, но я бы задержалась на чай. Чаем так и не напоили. Отвечаю немного заторможенно. Одна часть мозга думает о Стасе и прикидывает, стоит ли его бояться именно в физическом смысле. Способен ли он причинить вред мне или детям? Или его все может их похитить, как поступают некоторые родители? о которых периодически упоминают в новостях. «Детки, идите еще поиграйте с Дашей, а мы с тетей Юлей поболтаем», — говорит Ольга, усаживая меня за стол. «Мам, а можно мы тут останемся на ночь?» «Да, тетя Юль, можно они останутся? Мы только шалаш построили. Хотели там ночевать сегодня. Мама дала нам матрасы». «Нам очень-очень хочется, мамочка!» Третьей скрипкой выступает моя дочь. Смотрю на детей несколько секунд, не сразу переключаясь на них. Если честно, я не против, если ты хочешь знать мое мнение, говорит Оля. Завтраком накормлю, а ты выспишься. А знаете, давайте останемся все вместе здесь. Предлагаю с наигранным энтузиазмом, прикидывая, что мою психику нужно жалеть. Ура! кричат дети, убегая с криком в детскую. Ты сейчас в серьез? Ольга не верит. Не то чтобы я против, но ты сама ругаешь мой кухонный диван. У нас ведь на одну комнату меньше. Уверена? Киваю. Не хочу одна оставаться. А твой диван просто чудесен, не правда? После такой эмоциональной встречи со Стасом мне с трудом удастся уснуть и на самой мягчайшей перине. Так что неболька разница, где ворочается пол ночи. Что-то случилось? Этот мужчина приставал к тебе? Осторожно спрашивает Ольга. Нет, Игорь не приставал. Да даже если бы и так, мы оба взрослые люди. Он, кстати, тоже разведен, и у него есть кот и двое детей. Завел животное, чтобы дочь с сыном чаще приходили в гости. Говорит, способ работает. Сумбурно рассказываю про нового знакомого, а у самой перед глазами злой стас. Гад, какой же он гад! В кое-то веки сходила на свидание, и оно мне понравилось. Но надо было ему появиться и испортить настроение. Как чувствовал, что на горизонте возник шанс, что я перестану о нем думать, как будто специально пришел, чтобы и тут мне испортить жизнь. А что тогда случилось? Оля внимательно следит за мной, и от нее, конечно, не укрывается. Мое не самое радужное настроение. Да ничего особенного. Так. Стаса встретила у подъезда, а больше ничего. Стаса бывшего мужа, ахает сестра его. Да, других Стасов я не знаю, кстати. Как-то везло больше не знакомиться с ними. И что он хотел? спрашивает Ольга, затоив дыхание. Да я так и не поняла, если честно. Сначала обвинил в том, что мои дети на самом деле от Игоря, потом извинился, что никто не поверил. в то, что меня подставили по работе. Потом решил, что дети его, кажется. Все было очень нервно, сумбурно. Не могу перестать думать о нашей встрече, но в то же время она как будто подстерлась в моей голове. Остались лишь картинки и эмоции. И что мы будем делать? испуганно спрашивает Оля. А это интересный вопрос.